«В четыре часа вышел из департамента», — начал Адуев. «Час ехал сюда. Так тогда бы было пять, а теперь 6 Где же вы провели еще час? Видите ведь, как лжете!» Отобедал у ресторатора на скорую руку. «На скорую руку? Один только час!» — сказала она. «Бедненькие, вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?» «О, дайте, дайте мне эту чашку!» — заговорил Александр,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 «Как куда? Вот прекрасно, к маменьке!» «Зачем? Может быть, мы ее побеспокоим?» «Нет, ничего». Марья Михайловна, маменька надежда Александровны, была одна из тех добрых и нехитрых матерей, которые находят прекрасным все, что не делают детки. Мария Михайловна велит, например, заложить коляску. «Куда эта маменька?» – спросит Наденька. «Поедем прогуляться, погода такая славная», – говорит мать.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 «Ничего, пойдемте. Маман, а маман?» о «Александр Федорович пришел». «А?» «Монсеньор Адуев хочет вас видеть». «А?» «Видите, как крепко уснула? Не будите ее», — удерживал Александр. «Нет, разбужу. Маман!» о «Да проснитесь, Александр Федорович здесь». «Где Александр Федорович?» — говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшийся на сторону чепец. «Ах, это вы, Александр Федорович, милости просим. А я вот села тут, да и вздремнула. Сама не знаю отчего. Видно, к погоде. У меня что-то и мозоль начинает побаливать, быть дождю. Дремлю, да и вижу во сне, что будто Игнатий докладывает о гостях, только не поняла о ком. Слышу, говорит, приехали, а кто, не пойму. Тут Наденька кличет, я сейчас же и проснулась». «У меня лёгкий сон. Чуть кто скрипнет, я уши смотрю». «Садитесь-ка, Александр Фёдорович. Здоровы ли вы?» «Покорно благодарю». «Пётр Иванович, здоров ли?» «Слава Богу, покорно благодарю». «Что он не навестит нас никогда? Я вот ещё вчера думала, хоть бы, думаю, раз заехал когда-нибудь. А то нет. Видно, занят». «Очень занят», — сказал Александр. «И вас другой день не видать».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 «Нет, этого быть не может. Дядя не знал такого счастья, оттого он так строг и недоверчив к людям. Бедный. Мне жаль его холодного черствого сердца. Оно не знало упоения любви. Вот отчего это желчное гонение на жизнь. Бог его простит. Если б он видел мое блаженство, и он не наложил бы на него руки, не оскорбил бы нечистым сомнением. Мне жаль его».